Глава седьмая «Что зажать?» — не поняла Надя. «Кулаки на удачу?» «Это не помешает!» — засмеялась Люда. «Я имела в виду челюсти, чтобы не выплюнул». «Альберт Кузьмич прекрасно воспитан!» — обиделась Бровкина. «Он никогда не плюется!» «Сколько раз вы коту за его жизнь медикаменты давали?» — поинтересовалась Люда. «Сегодня впервые собираемся», — ответила Рина. «Вот и проверите, как он отреагирует», — хихикнула врач. «Удачи вам!» Все посмотрели на меня, потом Дюдюня велела. «Танюша, командуй!» Я попыталась отвертеться от роли главного специалиста в запихивании таблетки в британца. «Не имею четкого плана действия». «Я открываю ему пасть», запрыгала Ричи. «Кто-то туда зашвыривает лекарства, я защелкиваю кошачьи челюсти и держу их сомкнутыми. Все. несите самые толстые кухонные варежки!» «В доме полно еды», — возмутилась Бровкина. «У нас готовит Ирина Леонидовна. Остальные к плите не приближаются». «А я и не собиралась кошеварить. успокоила помощницу по хозяйству Ричи. «Терпеть не могу возиться с кастрюлями-сковородками. Я создана для любви, а не для готовки, стирки и уборки. Варежки нужны, чтобы кот меня не отцарапал, не укусил». «Альберт Кузьмич не такой!» – рассердилась Бровкина. «Дайте Ричи защиту для рук!» – распорядилась я, поняв, если не начать руководить этим коллективом, ничего хорошего не получится». Рина кинулась на кухню и мигом примчалась назад с варежками. Я продолжала исполнять роль главнокомандующего. Ричи надевает рукавицы и открывает коту пасть. Никита забрасывает в нее лекарства. Рот захлопывается. Димон подсовывает сачок под филейную часть Альберта Кузьмича. «Все поняли?» «Почему я швыряю таблетку?» – осведомился Никита. Вдруг кот на меня бросится. Страшно как-то. Я едва не расхохоталась. И это, говорит парень, который неделю назад гнался по крышам, завооруженным до зубов мужиком, а тот пытался пристрелить преследователя, но так и не попал в цель. Похоже, ужаснее кота для Никиты Палча никого нет. Ты чемпион по метанию дротиков объяснила вместо меня Рина. «А если я пилю кину, то попаду в глаз? Да не коту, а тому, кто его держит!» «Понял», — кивнул парень. «Начали», — скомандовала я. «Никита берет лекарство, садится на кровать. Ричи!» «Да все уже сообразили», — остановила меня Ада. «За работу, товарищи!» «Менее минуты хватило нам, чтобы произвести все действия». Ричи закрыла морду Альберта Кузьмича варежкой. Он сидел на удивление тихо. «Наверное, можно его отпустить», — занервничала Надежда Михайловна. «Вдруг он задохнется». Ричи убрала руку. Альберт Кузьмич продолжал тихо сидеть на сачке, который подсунул под него Димон. Никита прищурился. «Котик!» «Ты как, а?» В тот момент, когда парень произнес «э», британец выплюнул лекарство. Белый кругляш вылетел из пасти и угодил прямо в раскрытый рот Никиты. А тот, похоже, не понял, что произошло, потому что сделал глотательное движение. «Он его съел!» – закричала Ричи. Молодец котик! обрадовался Никита. Таблетку слопал ты! Сдавленным голосом произнес Димон и расхохотался. Ой, не могу! Я! удивился детектив. Ты ошибаешься! Я забросил его в кота. И попал? Попал, попал! согласилась Ирина Леонидовна. Никитос меткий швырятель. Когда девушка убрала руки, «Альберт Кузьмич выплюнул пилюлю», — продолжила Рина. «А ты ее ам! И готова!» «Ирина Леонидовна, я очень вас люблю, безмерно уважаю. Но сейчас вы странные говорите», — сказал Никита Палч, «Зачем мне лопать таблетку для пописа, которую выплюнул кот?» Проблем с почками у меня нет, и дожирать за Альбертом Кузьмичом я ничего не стану. Только не подумайте, что я плохо отношусь к британцу. Он замечательный. Но у меня правило: никогда не есть то, что кто-то не доживал. Человек ли, кот ли? Без разницы. Никитос, ты рот открыл? Сказал А! «Альберт плюнул, таблетка в тебя влетела, ну и ты ее проглотил», — объяснил Димон. Лицо бравого сотрудника особой бригады вытянулось. «Вы шутите, да?» «Нет», — хором ответили все. Никита побледнел. «И что теперь?» «Побегаешь в туалет», — пожала плечами Ирина Леонидовна. «Навряд ли!» — вставила свои пять копеек Ричи. «Кот весит от силы 10 кило». «Одиннадцать двести», — озвучила точную цифру Надежда Михайловна. «А Никита намного тяжелее. На него маленькая доза не подействует», — сказала девушка. «Забудь! Ерунда! Дайте вторую таблетку». «Следующий дубль». Никита встал. «Я больше в процессе не участвую». Хватит с меня одной порции лекарства. Пусть теперь Димон им швыряется. «Что у нас происходит?» Спросил знакомый голос. И в спальню заглянул Иван Никифорович. «Ты вернулся!» — обрадовалась я. «Думала, мы через пару дней увидимся». Муж засмеялся. «Мне повезло. Не попал в пробку. Быстро до Варшавской доехал. Но ты права». Теперь в Москве можно несколько суток в заторе провести. Я молча слушала супруга. Похоже, у меня от постоянных попыток похудеть хоть на кило все же сократилась одна часть тела. Но не та, о которой вы подумали. У меня скукожился мозг. Вчера вечером, услышав от Ивана фразу «Рано утром еду на Варшавскую», я решила, что муж улетает в Варшаву. А он имел в виду станцию метро. И кто я после этого? Ваня, заговорила Ирина Леонидовна. У нас беда. Альберт Кузьмич фыркнул, встал, отряхнулся. Лови его! Держи, не отпускай! Закричала Ричи и попыталась схватить британца. Тот ловко вывернулся из ее рук и прыгнул на столик. Блюдечко с остатками масла от шпрот упало на мою подушку и опрокинулось. «Не ловите парня!» — радостно закричал Димон. Он пописал. «Нам повезло!» — ликовала Рина. «Слава богу!» — пришла в восторг Бровкина. «Димочка, аккуратно поднимай сачок, не разлей миску!» э... — забормотал коробок. — Ну, понимаете... Короче, не очень получилось. Вот, он пустой. Я посмотрела на сачок и удивилась. — А где миска? — Забыл поставить ее в сачок, — признался Димон. Все так суетились, разговаривали... Друг друга перебивали. Я не способен к интеллектуальной работе в таких условиях. «Что делать?» — пригорюнилась Надежда. Попис вылился на одеяло Тани и впитался в него. «Нет, там лужица!» — прошептала Рина. «Не шевелитесь! Сбегаю за пипеткой, соберу мочу. Хватит на анализ!» Все замерли. Моя свекровь унеслась в коридор. «Ничего не понимаю», — удивился муж. «Почему в спальне воняет рыбой?» «Блюдечко, в котором лежала шпротина, упало на подушку», — объяснила я. «Ты ела в кровати», — опешил Иван. «Нет, этим занимался Альберт Кузьмич», — ответила вместо меня Бровкина. «Он может умереть». Кот заболел? – спросил супруг. А вы хотели его вылечить с помощью шпрот, и он хлопал в постели? Суть понята верно, – согласилась Дюдюня. Наша главная цель – вернуть коту пошатнувшееся здоровье. Надя сейчас отнесет пипетку в лабораторию, а мы сядем выпить чайку и все тебе объясним.